Лора Вайс. Патологический мерзавец. Глава 1 Где-то в Кольском, а точнее, в доме Назара Кольского. Мужчина лежал в кровати. Рядом с ним, с телефоном в руках, исследовала просторы интернета девушка сомнительной профессии, иногда поглядывая с ухмылкой на перепуганную горничную, что стояла напротив и нервно моргала. «Уволена», — произнес спокойным, уверенным голосом брюнет с глазами цвета полуденного неба. «Но я же ничего...» «Увы, милочка, я могу уволить даже из-за ничего. Не повезло тебе. Собирай вещи, водитель отвезет тебя на вокзал». «Назар Андреевич, пожалуйста, у меня...» «Избавь, избавь!» — отмахнулся, как от назойливой мухи. «Мне ваши дела, холопские, совершенно не интересны Не забудь только расчет получить. Все, свободно». И горничная, едва не плача, покинула спальню. Бедняжка ничего плохого не сделала. Просто не успела, так как приступила к работе всего-то неделю назад. «И за что ты ее так, дорогой?» — подала голос рожеволосая девица. «Не твоего ума дело, шлюха!» И поспешил подняться. «Давай, натягивай тряпки и шевели лапками в направлении выхода. Ночь прошла. Кстати, ты была так себе». На что она поморщилась, но промолчала. «Не положено. Да и гонорара лишаться не хотелось. Не зря же всю ночь старалась». Теперь что ноги, что руки отваливаются, а уж челюсть как ноет. Через полчаса Назар Кольский спустился на первый этаж, где вдоль просторного холла в ровную шеренгу выстроился личный персонал. Тут были и повара, и горничные, и садовники, и мастера на все руки. Само собой, первым в шеренге стоял управляющий Федор. «Доброе утро, господин!» — раздалось хором. «Доброе, доброе!» — прошелся мимо, осмотрел каждого. «Ты...» — указал на младшего повара. — Смени колпак. — А ты? — указал на третью горничную. — Ты молодец. Не такая жирная сегодня. Итак, развернулся к ним лицом, руки заложил за спину. — На семь вечера у меня назначена небольшая вечеринка. Соберется всячески столичный сброд. Меню стандартное. Тусовка разместится на втором патио. — Все будет в лучшем виде, — подался вперед Федор. — И да, — перевел взгляд на мужчину, чего тот застыл точно хамелеон. «Найди новую горничную. Пусть будет истинная славянка. От скандинавок проку никакого. Суетиться много, выхлопа мало». «Да, господин». И незаметно выдохнул. «Слава богу, что славянку. С той украинской скандинавкой пришлось очень попотеть, чтобы нарисовать ей правдоподобную родословную». «Тогда за дело, челядь, за дело. За простое я не плачу». И направился к двери, за которой его дожидалась машина». Назар Андреевич Кольский, мужчина в самом расцвете лет, обладающий незаурядным умом, большим трудолюбием и крайне отвратительным характером, отправился на завод «Росколь», владельцем которого и являлся. Каждый его день начинался с пробуждения в 6 часов утра, получасовой тренировки в собственном спортзале с личным тренером, затем легкого завтрака, состоящего из ломтика нежирной ветчины, гранолы и омлета из пяти перепелиных яиц, Все это Назар запивал чашечкой эспрессо, после чего собирался и уже ехал на работу, минуя всю ту красоту, которой он приложил руку, а главное – кошелек. Обычно было именно так, но не сегодня. Сегодня пришлось нарушить привычный распорядок и отправиться на завод без тренировки и завтрака. А все потому, что через 40 минут на предприятие должно было поступить новое оборудование. Столь приятное событие Кольский предпочел не пропускать. Назар ехал по идеально ровной дороге, что начиналось от его дома, тянулась вдоль всего села Кольское и выходила к трассе. Когда-то это было жуткое место с разбитыми дорогами, отсутствующей инфраструктурой, покосившимися частично брошенными домами и доживающими остаток жизни пенсионерами. А название до чего идиотское было? Село Пучки или Пучки, бог его знает. Но теперь это село Кольское. Теперь это его собственное государство в государстве. А почему? Да потому, что все здесь есть сегодня, его личная заслуга. Шесть лет назад Назар выкупил в десяти километрах от села землю, на которой построил один из первых в стране мусороперерабатывающих заводов. И не просто перерабатывающий, а вырабатывающий электроэнергию. Это стало настоящим ноу-хау. Дальше надо было думать, где жить, ибо свежепостроенное детище требовало постоянного контроля, и Назар обратил внимание на пучки. Когда нога Кольского ступила на землю села, оно преобразилось. Не сразу, конечно. Началось преображение с возведения личной резиденции столичного олигарха. Три года люди терпели бесконечные тяжеловозы, которые возили в самую дальнюю часть села стройматериалы, а также с завистью наблюдали, как дворец богача растет о кинодорожах. И вырос тот вверх на четыре этажа, а вширь раскинулся на западное и восточное крыло, заняв под собой площадь размером в третью часть пучков. На этом Назар не остановился, до того ему понравилось менять свою жизнь к лучшему, что изменения эти распространились на всех. Первым делом Кольский сменил название «села», ибо от пучков его откровенно тошнило. Над новым названием он долго не думал, то лежало на поверхности и обоснования не требовало. «Кто тут босс, тот и король». Тем более против высказаться никто не осмелился – Дальше Назар протянул к селу линии электропередач от своего завода, и теперь жители платили за электроэнергию меньше, но напрямую ему. Со временем в Кольском появилось все, что необходимо для нормальной жизни. Магазины, школы, детский сад, пункты самовывоза самых крупных интернет-магазинов, почтовое и банковское отделение, не говоря уже о таких серьезных благах, как водоснабжение, канализация и интернет. Довольно скоро люди начали возвращаться в родное село, и, конечно же, многие шли работать на завод олигарха. Прибывали и новые лица, желающие тихой, размеренной жизни, что называется, поближе к природе. Первое время коренные сельчане принимали новоселов с большой неохотой и недоверием, но скоро смирились. Однако весь парадокс состоял в том, что люди ненавидели Кольского лютой ненавистью, несмотря на то, что он сделал. Ненавидели и боялись, потому предпочитали с ним лишний раз не пересекаться. «Назар Андреевич», — подбежал к машине секретарь, когда-то остановилась. «Доброе утро!» — поставщик отзвонился, груз в пути. «Он должен быть уже на подъезде, а не в пути», — окинул взглядом свои владения. Кольский всегда считал себя городским жителем. Земля его не влекла, не привлекала, однако после некоторых событий в личной жизни мировоззрение коренным образом изменилось. Великой любовью к загородной жизни он, конечно, не воспылал, но провел анализ, сопоставил факты и понял, что именно такой вариант для него на данный момент наиболее приемлемый. А уж когда построился и поставил всех местных на счетчик, то и вовсе почувствовал себя как дома. Руководить людьми – Это его истинное призвание. Ведь стаду нужен пастух. Я сейчас еще раз с ними свяжусь. Свяжись и скажи, что если не приедут через 10 минут, я оплачу только половину стоимости. Для компашки, которая сидит на коротком поводке у государства и сбывает свое добро по себестоимости это будет ударом. Назар поднялся в кабинет, расположившийся в отдельном административном здании, выполненном из синего стекла, прошел к окну и уставился на свое детище. Махина работала сутки напролет без отдыха, словно огромный живой организм. Она перерабатывала людское дерьмо, а выдавала ресурс куда более ценный, который в скором времени заменит нефть. Еще несколько таких заводов, хотя бы три, и он станет лидером, его никто не сможет потеснить. «Вот-вот будут», – вбежал в кабинет взмыленный секретарь. «Они очень извиняются, готовы предоставить вам не три года, а шесть лет бесплатного обслуживания, лишь бы вы оплатили полную стоимость». Ну, где шесть лет, там и последующая замена старого оборудования на новое. Соглашайся. Главное, чтобы его завод работал как часы, чтобы наращивал мощности. Мусора много, бесконечно много. Полигоны переполнены, рытье новых, конечно, дешевле, но уж очень неприлично в нынешнее время, когда каждый недоразвитый подросток орёт о погибающей планете. Кольский расстегнул пиджак, после чего опустился в кресло. Вечером опять будет толпа жаждущих халявного веселья. Но среди этого беспечного мусора будут и нужные персонажи, журналисты. А пиар — дело такое, необходимое. И снова пожаловал секретарь с улыбкой от уха до уха. «Приехали!» — вытянулся в струнку. «И что стоишь, глаза вытаращил? Бери завхоза, парней и иди принимай». «Слушаюсь».